Ася Сергеева «Довериться любви». Глава 1: Лена. Лена, что ты стоишь, мечтаешь? Ты идешь с нами отмечать в клуб? В третий раз спрашиваю. Пристала ко мне наша староста Вика, жгучая брюнетка с короткой стрижкой. Сегодня первый день после летних каникул, и народ тут же принялся придумывать, куда пойти, куда податься. Подумать только. Вот и второй курс журфака. А кажется, совсем недавно я только мечтала сюда попасть. Именно в этот университет, на факультет журналистики. Мечта сбылась, и я, переехав из поселка в областной город, окунулась в другую, взрослую и не совсем понятную мне жизнь. «Если все идут, то пойду», выдавила я из себя то, что вообще говорить не хотела. «Зачем сказала?» тогда спрашивается. «Вот и отлично», – обрадовалась староста, «сброшу на почту куда и во сколько». На самом деле мне совсем не хотелось никуда идти, тем более в такое шумное место. Наверное, я ошиблась и вместо второго курса должна была на пенсию отправиться или дома носки вязать в 19 лет. Такой поворот было бы намного легче объяснить, ведь совсем недавно я с радостью бежала на танцы и прекрасно со всеми общалась. Все это происходило до самого тяжелого и болезненного происшествия в моей жизни. Теперь я – ходячий депресняк. Отойдите, подвиньтесь и не мешайте». Отсидев две лекции, направилась в буфет перекусить. Только заняла место за свободным столом, как рядом пристроился мой одногруппник Юра. С недавних пор мне совсем неприятно была его компания. Особенно после того, как как я увидела Юрку с человеком, связанным с самыми худшими воспоминаниями. Возможно, он случайно его встретил. Вариантов полно. Одноклассник, дальний родственник, просто приятель. Да кто угодно. Пока не разберусь в этом, постараюсь держаться от него на расстоянии. Лен, сегодня ты замечательно выглядишь. Выдал подобие комплимента Юра. Обычно я выгляжу... Отмахнулась от него. В чем замечательность для него, интересно, хотела бы я узнать. С утра спешила, надела серую футболку, темно-синие джинсы. В лифте собрала волосы в хвост. На покраску лица, естественно, времени не хватило. Бросила перед выходом в сумочку блеск для губ. Так и то им не воспользовалась. В автобусе зажали так, что о губах забыла. А думала только о том, как остаться целой и невредимой. И самое главное – выбраться на нужной остановке. Что у тебя с настроением произошло? Не соскучилась по универу? А по мне?» Юра улыбался своей очаровательной улыбкой и вел себя приветливо. В ответ ему просто махнула головой. «Ты хоть в клуб придешь?» Не унимался он. «Я хочу, чтобы ты расслабилась и взбодрилась, подруга». «Ого, уже подруга, а я его другом не считаю. Так, приятель!» с которым общаюсь немного чаще, чем с остальными ребятами в группе. На первом курсе, правда, много времени вместе проводили. Юрка помогал мне подтягивать хвосты, пару раз ходил со мной и Аней в кино. Да просто даже было всегда приятно с ним пообщаться на любые темы. Теперь же смотреть на него не хочу. Приду, куда я денусь? Ответила скорее, чтобы отстал, и почувствовала, как что-то стало напрягать. Не могла объяснить, что именно. Резко захотелось на воздух, побыть в одиночестве. «Мне пора. И позвонить еще надо. Спешу я». Вот бормотала себе под нос, что попала, уже на бегу. Быстро перепрыгивая ступеньки, полетела через первый этаж к выходу, мимо автомата кофе. Глаза мои смотрели чаще в пол, а мысли витали в облаках. Так я и натолкнулась на что-то. Вернее, кого-то. Почувствовала, как обожгла руку. «Ой!» «Извините». Оказалось, что я случайно толкнула парня со стаканчиком кофе. Тут же попросила прощения и услышала в свой адрес. «Ты что, глаза дома оставила, идиотка? Зачем людей толкаешь?» Заорал облитый парень и уставился на меня со злостью. Выглядел он как настоящий мачо. Спортивного телосложения, высокий, шатен с легкой щетиной, одет со вкусом, дорого. «Может, он тут авторитет в универе?» – подумала я. «Вот кто, по-твоему, мне должен теперь одежду стирать?» Он принялся тыкать пальцем на пятно от кофе на своем джемпере кофейного цвета. «Почти не видно, кажись», – присмотрелась внимательнее. «Что ты смотришь, как овца на новые ворота?» – продолжал он обзывать меня. «В этот момент мне захотелось достать из автомата ведро кофе и все на него вылить. Козел!» «Пофиг, авторитет он тут или нет, разве можно так с людьми разговаривать?» «Я так понимаю, что твой род может только маты и оскорбления выдавать. Жаль, что ты язык свой дома не забыл, а то не болтал бы и увидел меня», – ответила козлу в его манере. «Это ты меня толкнула!» – заорал буйный псих. «Мог и отойти, или ума не хватило!» Вместо того, чтобы сбежать поскорее, во мне разгорелся азарт, и я решила еще побороться за справедливость. Что ты несешь? Да я хоть очки бы надел, тебя бы не заметил, ты же как серое мутное пятно для меня. Так вот взял и опустил меня намного ниже плинтуса. Но это уже перебор, конечно, доля правды в этом есть, возможно. Краситься не успеваю с утра, прическа чаще всего конский хвост, одеваюсь в то, что удобно, и по поводу внешнего вида обычно не парюсь. И все равно я ужасно разозлилась. А ты для меня, как манекен, от человека в тебе ничего нет. Если сравнить с книгой, то просто стандартная красивая обложка. Только содержание пустое и мрачное. Ты один из толпы таких же одинаковых обложек. Даже зацепиться не за что. Мысленно показала ему средний палец. Обломайся, красавчик. Ага, понимаю. «Значит, ты на содержание претендуешь? обложка то не вышла!» При этом он рассмеялся и принялся показывать, как берет книгу в руки и пугается обложки, затем начинает читать и удивляется, выкатив свои большие карие глаза на лоб. Парень, который стоял неподалеку и говорил по телефону все время до этого, сейчас присоединился к нам. Так и не въехав в ситуацию, засмеялся с этим козлом. «Вот она, мисс Содержание!» «Познакомься!» – тыкал в меня пальцем и ржал этот мистер-дебильная обложка. Прозвенел звонок, и я поняла, планы выйти во двор накрылись. Не говоря ни слова, развернулась и быстро потопала в аудиторию. На лекции сидела одна в дальнем углу и чувствовала себя белой вороной. Зачем я только переехала и поступила сюда? Вспомнила, что решиться на переезд мне помогла моя лучшая единственная подруга Аня. Вместе мы приехали, поступили и сняли квартиру. Только вот Анечка прозрела к концу первого курса и обнаружила у себя новое призвание – режиссер-постановщик. Спешно перевелась в другой вуз и хуже всего, что и в другой город. Здесь такого факультета не было. Вот так я и осталась одна, без подруги, без моральной поддержки. «Да что там, друзья, сегодня одни, а завтра другие». Именно так рассудили бы многие, махнув рукой. Главное ведь семья. Так вот, там тоже у меня большой минус. И мне некому отправиться на выходные, как это делают почти все иногородние студенты. Сколько себя помню, я жила у бабушки, которая воспитывала меня и вырастила. Уже два года как бабули нет. И мне ее, конечно, не хватает. Родители занимались всегда собой и карьерой. Крайне редко приезжали к нам с бабушкой как в гости. Пять лет назад они уехали по контракту работать в Чехию, в надежде получить там вид на жительство. Общаемся в основном по интернет-связи, и я получаю от них поддержку в виде переводов на мое содержание. В то же время не могу сказать, что страдаю от недостатка общения. Дома меня ждут книги, интернет и целый мир иллюзий, в котором я не просто Лена, малоприметная скромница, а прекрасная принцесса Елена.